Терин Рэм. Секретарь командора или сделка с боссом. Глава первая. Жених. Элис Райс. Сегодня в городе на дорогах творилось не пойми что. Впервые за несколько лет аэротрассы были перегружены, и в большинстве направлений образовались многочасовые пробки. Просто издевательство какое-то. Из-за визита треклятых лиорцев перекрыли центральное транспортное кольцо. Целый день только и делаю, что стою в пробках. Пожаловался мне на свои невзгоды немолодой полный мужчина, нетерпеливо постукивая по штурвалу таксофлая. — Вы правы, это досадно. Знаете, дальше я лучше пройдусь, — вежливо ответила я, скинув расчет на терминал машины. «Негодование таксиста по поводу инопланетных гостей я не разделяла. Ведь благодаря их визиту у меня впервые за долгое время появилось свободное время. и Я не собиралась его тратить впустую. А пробки — это ерунда в сравнении с моим работодателем». «Да, отсюда вам недалеко. Быстрее будет пешком. Удачи, леди!» Вымученно улыбнулся мне водитель прежде чем опустился к ухоженной мостовой. До дома моего жениха Тима оставалось примерно 10 минут прогулочным шагом. Подумав, я отправила ему сообщение, что скоро буду. А в ответ получила радостный смайлик и заверение, что меня с нетерпением ждут. Мы встречались уже третий год. А пару месяцев назад Тимати сделал мне предложение. Наверное, я уже давно стала бы его женой, но сразу после помолвки неприятности повалились на мою голову, подобно метеоритному дождю. Сначала врачи нашли у мамы какую-то редкую болезнь. Потом, чтобы помочь маме и брату финансами, мне пришлось устроиться на работу секретарем, к настоящему деспоту, но об этом позже. От грустных размышлений отвлекал начавшийся прохладный дождик. Я активировала защитную сферу и поспешила дальше, оглядываясь на многочисленных прохожих. Похоже, что ни одну меня транспортный коллапс выгнал на прогулку. Настроение немного улучшилось. Торопясь на встречу с возлюбленным, я улыбалась, предвкушая нашу ночь, полную страсти и нежности. Из-за ненормированного рабочего графика мы с Тимом в последнее время встречались так редко, что страшно даже вспоминать, когда в последний раз у нас была близость. По-моему, как раз в день помолвки. А потом только обменивались сообщениями и ежедневно созванивались перед сном. Вскоре я добралась до многоэтажки, где Тим снимал небольшую, но уютную квартирку. Вошла в капсулу домового лифта и нажала номер ячейки и код доступа, после чего устройство плавно двинулось вверх и в сторону транспортируя меня к заветной двери. Жених встречал меня у самого порога. — Лиси, наконец-то ты смогла выбраться со своей работы. Я так скучал по тебе, любимая. — радостно сказал парень, сжимая меня в объятиях. — Я тоже. Очень. — честно ответила я, отвечая на нетерпеливый поцелуй своего жениха. А потом Тим сразу потащил меня в спальню, на ходу срывая с меня плащ. «Подожди, ты хочешь так сразу?» Несколько растерялась я. «Нет, я тоже планировала провести эту ночь не за интеллектуальными разговорами. Но после долгой разлуки хотелось какой-то романтики, нежности, а не грубого соития, едва обменявшись приветствиями». «А чего ждать? Я и так был очень терпелив», заявил Тимати, дёргая полы моей блузки. Одна из перламутровых пуговиц, из-за которых я когда-то и приобрела эту вещь, не выдержала напора моего жениха и оторвалась, падая на мягкое половое покрытие. «Нет, я не хочу так», — сказала я, отталкивая руки жениха. «Почему?» — нахмурился Тим. «Я думал, ты тоже скучала по мне». Обиженно поджал губы парень. «Мы не виделись так долго?» а ты просто набрасываешься на меня с порога. Я только с работы. Из-за этой лиорской делегации сегодня даже не было времени перекусить». Пожаловалась я, виновато улыбнувшись жениху. «Хм, ты права. Извини. пойдем, я тебя накормлю. Расскажешь, как твои дела». Взъерошив блондинистые ухоженные волосы, сказал Тим. «В крошечной кухне, куда привел меня жених, зажглось автоматическое освещение». «Присаживайся», — кивнул Тим на один из стульев, стоявших возле круглого столика. «Спасибо. Лучше расскажи, как ты? Как твое повышение?» Спросила я о том, чего мой жених ждал уже полгода. «Боюсь сглазить, но уже на этой неделе обещали издать приказ о моем переводе на должность супервайзера». Открыто улыбнулся довольный собой Тим, оглядываясь на меня. Парень вынул что-то из холодильника. Потом наполнил мне кружку чаем. «Это же чудесно! Я так рада за тебя!» Честно сказала я жениху, принимая от него небольшой ланчбокс с готовыми сэндвичами и горячий напиток. «Я тоже. Кстати, я хотела отложить этот разговор до получения должности, но раз речь об этом зашла сейчас, то, Элис, мне совершенно не нравится твоя работа». С нажимом произнес Тимати. «Да, я знаю. Ненормированный рабочий день — это очень сложно. Но есть и плюсы. Мне отлично платят. Ты же знаешь, что лекарства мамы стоят очень дорого. А еще нужно оплачивать квартиру и колледж Алекса. К тому же все не так плохо. Мой начальник, конечно, своеобразный человек, но он всегда входит в мое положение, когда нужно забрать брата или заехать в больницу. И еще. «По работе я встречаюсь с разными полезными людьми. Я думаю, что в моей ситуации это уже немало», — заученно ответила я. «Ведь мы обсуждали данный вопрос уже не в первый раз». Лис, мне надоело видеть свою невесту только по визору или встречаться на бегу. Ты должна бросить эту работу», — заявил Тим. «Он и раньше нелестно высказывался относительно моего трудоустройства» но никогда не заходил так далеко. Я могла понять недовольство мужчины, но как же мои родные? Готов ли Тимати принять на себя заботу о них? В принципе, ему и сейчас платили достаточно, а после повышения мой жених вполне мог бы содержать мою семью до тех пор, пока мама не поправится. А как же мама и Алекс? Возразила я, желая узнать. «Какую роль в нашем будущем жених отвел моим близким?» «А что они, Элис? По-моему, ты уже и так выполнила свой дочерний долг. Помогла им в трудную минуту. Но сколько это будет продолжаться? Твой брат уже получил удостоверение личности и может пойти работать. А мать... Никто не знает, сколько еще она будет болеть». Пожал плечами Тим. Я смотрела на своего Тимати и не узнавала. Передо мной был все тот же высокий статный блондин с красивым лицом, лучистыми голубыми глазами и озорными ямочками на щеках. Но я как будто впервые увидела его эгоизм и жадность. «Ты это серьезно?» Даже как-то растеряно уточнила я. «Надеюсь, что мне все это послышалось». Ой, только не нужно делать такое лицо, лис. Что ужасного я сказал, нам всего по 25 лет, самое время строить свою семью, покупать квартиру, копить деньги на будущего ребенка. Выдал Тим, просто убивая меня. Ребенка, которого ты тоже бросишь, если он заболеет, или будет не настолько идеальным, как ты себе представлял, уже собиралась в запале спросить я. Но именно в этот момент запиликал мой ком, высвечивая срочное сообщение от командора. Собственно, никаких других сообщений мой работодатель не посылал. Но впервые за два месяца я была искренне рада этому вызову. «Мне нужно уехать по работе. Поговорим позже», — сказала я, отодвигая чашку с так и нетронутым чаем. «Опять?» Это просто невыносимо, Элис. Ты собираешься опять бежать к этому капризному старикану в тот момент, когда мы обсуждаем наше будущее. Просто скинь уведомление, что увольняешься прямо сейчас, или считай, что между нами все кончено. Потребовал уже практически бывший мой жених. Командор не капризный, и он не старик. «Да и представление о нашем будущем, как выяснилось, у нас с тобой совсем разное». «Тихо сказала я, обходя того, кого любила целых три года». «Ну и катись. Быть может, ты не только приносишь кофе и бегаешь с особо важной корреспонденцией, но и по-другому удовлетворяешь потребности этого, командора». «Ну, конечно». Каким я был дураком, не замечая, что ты одна из этих девиц, что готовы на все ради богатого папика. А я для тебя был просто страховочным канатом, ведь так, визгливо кричал Тимати, больно сжимая мое предплечье. Ты просто иди в бездну, глухо сказала я, вырывая руку из пальцев гаденыша, чтобы поскорее убраться подальше от него.